Глава десятая. «Свежий кавалер». Его превосходительство, действительный статский советник Лентовский, выглядел довольным. «Поздравляю вас с первой наградой! Да еще с какой!» Председатель окружного суда вручил мне красную коробочку и лист твердой бумаги, свернутый в трубку. Мои сослуживцы, присутствующие на церемонии, захлопали, но аплодисменты были жиденькими, Взгляды достаточно кислыми. Понимаю. У господ судейских мало у кого имеются ордена. У Лентовского, как и у моего будущего тестя, Анна на шее и звезда Станислава. У его помощника, надворного советника, Ван Гергейма, награды пониже. Станислав второй степени и Анна третий. У окружного прокурора Книсница Станислав третьей степени. У остальных ничего. Не балует император провинциальных чиновников. Не балует. С другой стороны, Череповецкий окружной суд создан сравнительно недавно. Чиновников сюда собрали из других городов, порой вырвав их из других ведомств, так что и с наградами сложности. Первым делом, разумеется, открыл коробку. А там... елы палы Не может быть! Когда меня вызвали в кабинет председателя, Намекнув, что ждет какой-то приятный сюрприз, я ждал максимум благодарности министра, возможно, высочайшей благодарности. Рановато. Пока поднимался на второй этаж, мысленно нарисовал орден Станислава третьей степени и примерил его на грудь. Над этим орденом любят посмеиваться, мол, несерьезно, но все носят с гордостью. Он бы у меня на мундире смотрелся красиво, Перед Леночкой было бы чем хвастаться. В коробке лежал красненький крест с позолотой по краям, а в центре нечто беленькое и с завитушками. Не то Вензель, не то стилизованное изображение лица. Лента на орденской планке черная с красным. Это у нас что? Батюшки, так это Владимир четвертой степени. — Точно такой же носит наш городской голова, Иван Андреевич Милютин. Но ему награду вручили за оказание помощи голодающим. — Дайте помогу, — любезно предложил Лентовский, забирая коробочку и вытаскивая из нее орден. Председатель окружного суда закрепил орден святого Владимира у меня на груди, посмотрел, недовольно покачал головой, перезакрепил. Примечание. Имеется в виду на мундире, на груди. Писали в мою бытность следователям такое. «Схватил милиционера за грудь». Ладно, если бы это была женщина, но где грудь у мужчины, и как за нее ухватить – загадка. Убедившись, что Крестик утвердился ровно, полюбовался на свою работу и строго напомнил. «Господин титулярный советник, не забывайте, что Владимир четвертой степени – Обязан к постоянному ношению. Как он меня назвал Титулярный? Видимо, взгляд мой был достаточно красноречив, потому что Николай Викентич улыбнулся и кивнул на грамоту, что я держал в руках. Мол, разверните. Развернул. Сверху типографским способом написано: Божью милостью мы, Александр Третий, император и самодержец всероссийский, царь-польский, великий князь-финляндский и прочее, и прочее, и прочее. Дальше шел рукописный текст неизвестного канцеляриста, обладающего красивым почерком. Нашему титулярному советнику, судебному следователю Череповецкого окружного суда Санкт-Петербургской судебной палаты Ивану Чернавскому в воздаяние отлично усердной службы и особую храбрость и мужество при задержании преступника по засвидетельству начальства, всемилостивейше пожаловали мы вас указом от 22 октября 1883 года капитулу, данным кавалерам императорского и царского ордена нашего святого Владимира IV степени. Грамоту во свидетельство подписать орденскую печать и укрепить — И знаки орденские припроводить к вам повелеваем мы капитулу российских и царских орденов. Эх, почему в грамоте нет подписи самого императора? Классный был бы автограф. С другой стороны, если бы его императорское величество подписывал все бумаги, что проходили через его руки, у него указательный палец покрылся бы мозолями, как у меня, в бытность студентом. «Господа, благодарю вас, не смею больше задерживать», — сказал Лентовский подчиненным, а те с некоторым облегчением принялись покидать начальственный кабинет. «Не сомневаюсь, что сейчас начнут перемывать мои косточки. Скоро начну перемены погоды угадывать», — скажет небось, мол, папочка, подсуетился. А иначе как понять, что орден, положенный на дворному советнику, попал на грудь коллежского секретаря? Повинуясь взгляду начальника, а не фразе из знаменитого фильма, которая стала штампом, отошел в сторонку, чтобы не мешать коллегам. Оставшись наедине, Николай Викентич только развел руками. — Иван Александрович, еще раз вас поздравляю, но хочу, чтобы вы знали, я здесь абсолютно ни при чем. Разумеется, я писал в судебную палату о том, что судебный следователь Чернавский заслуживает награды, но никак не думал, что вас наградят орденом, да еще и присвоят титулярного советника в обход выслуги. Не обижайтесь, но для вашего чина и выслуги, да что там, возраста, и высочайшая благодарность немало. Но, сами понимаете, мнение государя не оспаривают и не комментируют. Я сам в ответ развел руками, не зная, что и сказать. Воля императора само по себе закон. А коли эта воля служит тебе на пользу, так закон вдвойне. Кто же мне так удружил, батюшка? Нет, не думаю. Чернавский старший на такое бы не пошел. Даже не из-за соображений принципиальности. Вон чин коллежского секретаря родитель устроил. А из других? Отец ведь и сам чиновник, пусть и высокого полета, не мне. Он понимает, что лишний раз использовать собственное влияние ради отпрыска — Чревато. Да и зачем? Чины и награды должны приходить в свой срок, без торопливости. Батюшка должен понимать, что и новый чин, и орден скорее доставят сыну хлопоты, нежели радость. — Все-таки, Иван Александрович, по моему разумению, рановато вас наградили Владимиром, — покачал головой Лентовский. «Понимаете, есть определенная радость, когда ты получаешь свою награду. Вот отметили бы вас Станиславом третьей степени, ждали бы вы свою Аннушку. А что теперь? С одной стороны, вроде бы младшая ордена у вас есть, а с другой? Нужно чиновнику расти, нужно, а не прыгать через барьеры». «Ну да ладно, это я так разворчался. На самом-то деле я очень рад за вас». Вон как, ни в одном окружном суде нет судебного следователя, отмеченного Владимиром, а у меня есть. Поклонившись начальнику, собрался уйти, но председатель суда с отеческой интонацией сказал. Когда соберетесь отпраздновать орден и новый чин, не нужно вести нас в дорогую ресторацию. Гораздо дешевле, если попросите свою хозяйку накрыть у себя на квартире скромный стол. А напитки вы закупите в лавке. В этом случае вы побережете свой кошелек, да и злопыханий будет поменьше. Сослуживцы иной раз бывают очень нетерпимы к чужому успеху. Спасибо, Николай Викентич! Искренне поблагодарил я начальника. Спустившись вниз, первым делом подошел к ростовому зеркалу, стоящему в вестибюле. Ух, красота! А если в петлицах будут красоваться не три звездочки, а четыре? Нет, пардоньте, у титулярного в петлице только просвет и эмблема ведомства. Он был титулярный советник, она — генеральская дочь. Он робко в любви объяснился, она прогнала его прочь. Кстати, почему прогнала? Титулярный советник — не такой маленький чин, соответствует званию капитана в армии. «Не еле стратишь качай. чай?» Или у титулярного из песни не было шансов на продвижение по карьерной лестнице, а генеральская дочь хотела сразу же проскочить в статские советницы? «Поздравляю, Ваше благородие!» — послышался голос служителя. «Спасибо, Петр прокофич ответил я, привычно засовывая руку в карман. «Где там монетка-то?» «Нет, нет, Ваше благородие, даже не вздумайте!» — замотал головой отставной солдат. — Я искренне вас поздравляю. Обидите. Заслужили вы орден, не сомневайтесь. Я даже растрогался. Отставник посчитал, что я сомневаюсь, достоин или нет награды. Покажите мне того, кто сомневается. Руку старика не пожал, но взял его за запястье и легонько потряс. Спасибо, Петр Прокофич на добром слове. Да что там, доброе слово, вздохнул довольный ветеран. Ежели государь, император, орденом наградил, стало быть, заслужили. Так ведь и я все вижу. В кабинете не сидите, весь в делах. А кипчела, мысленно добавил я и решил, что раз пошла такая гулянка, могу отправляться домой хотя до конца рабочего дня осталось еще три часа. Кстати, имею право. Чиновник должен являться на службу в мундире, соответствующем его чину-званию, а у меня в петлицах до сих пор коллежский секретарь. Непорядок. И кленочки сегодня вечером приду, пусть и неурочное время, но ради такого праздника Анастасия Николаевна простит. Явившись, не снимая шинель, Первым делом расцеловал Наталью Никифоровну в обе щеки, попытался еще поцеловать в губки, но был отвергнут. «Иван Александрович, а ты не пьян ли?» — забеспокоилась хозяйка. Приблизив лицо, понюхала мои губы. «Нет, вроде бы». «Вот!» — горделиво распахнул я шинель. А в голове откуда-то вылезла. «Видал?» — Вовка распахнул пальто. На груди у него была красная звездочка. Убей бог, не помню, откуда взялась эта фраза. Кажется, из какого-то старого учебника, разысканного мною у Ленкиной бабушки. «Ох ты, красота-то какая!» всплеснула руками Наталья Никифоровна и теперь уже сама поцеловала меня в губы. Я было решил развить все это дело, но хозяйка быстренько отскочила в сторону. «Сходить-ка лучше к десятой перед Леночкой похвалитесь, а мне ужин готовить». «А еще письмо от вашего батюшки пришло. На столе лежит». «Письмо от батюшки — это хорошо. Но вначале нужно форму одежды в соответствии с чином привести». «Наталья Никифоровна, вы не дадите мне иголку с ниткой?» «Иголку с ниткой?» — удивилась хозяйка. «А что у вас порвалось? Скажите, я заштопаю». «Петлицы бы переставить», — пояснил я с виноватой улыбкой. Мне ж помимо ордена еще и титулярного советника присвоили. Титулярного советника? Но вам же до него еще служить и служить. Сколько там от коллежского секретаря до титулярного? Три года, а у вас еще и двух с половиной нет. Вдова коллежского асессора не хуже меня знала сроки производства в очередной чин. Ну, так уж все вышло, пожал я плечами. В указе так написано. Но даже если государь ошибся, то обратно не повернешь. Написано титулярному советнику, значит, я теперь титулярный советник. А на петлицах там шить трудно, руки исколешь. Неудобно женщину просить. «Эх, Ваня, Ваня», — покачала головой хозяйка. «А мужу-то моему покойному кто переставлял? Я и переставляла». Давай, свою шинель и мундир, неси петлицы, все сделаю. Иди письмо от батюшки прочитай. Вдруг там что важное? Письмо и на самом деле было важным. А еще вице-губернатор Новгородской губернии прояснил мне подоплеку моего награждения. Мой дорогой сын, надеюсь, мое письмо подгадает к получению тобой указа Его Императорского Величества и Ордена. Думаю, что не только ты, но и твои сослуживцы удивлены столь высокой наградой, которой удостоен младший чиновник. Признаюсь, я и сам удивлен. Но обо всем по порядку. В 20-х числах октября сего года я был по служебной надобности в столице, поэтому сумел узнать об обстоятельствах, приведших к получению тобой Ордена, можно сказать, из первых рук, от моего хорошего знакомого, служащего в канцелярии Его Императорского Величества на очень важной должности. Твоя фамилия была в наградных списках, в которых значились лица, удостоенные ценного подарка с императорским вензелем. Обычно Его Императорское Величество не читает подобные списки, не видит в этом смысла, а просто ставит свою высочайшую подпись. Но здесь он решил просмотреть очередной список и был очень удивлен, встретив там имя сына вице-губернатора Новгородской губернии. Государь, как известно, отличается суровым, но справедливым нравом. Поэтому он спросил, не слишком ли жирно давать чиновнику, только начавшему свою карьеру, перстень с вензелем. Дескать, не послужит ли награда, полученная сыном вице-губернатора, плохим примером? Потом Его Императорское Величество затребовал документы, на основании которых тебя представили к высочайшей награде, пообещав, что если деяния Чернавского-младшего не соответствуют награде, то наказаны будут как председатель судебной палаты, так и сам господин Марков». Примечание. Марков Павел Алексеевич, министр юстиции. Через три дня Его Императорскому Величеству были представлены докладная записка товарища министра внутренних дел, к которой прикреплен рапорт, копия, заверенная в МВД, Череповецкого исправника, где коллежский ассессор Абрютин повествовал о твоем подвиге, то есть о спасении от рук пьяного преступника младшего полицейского чина, а также доклад действительного статского советника господина Лентовского, о расследовании тобой отца убийства. Повторюсь, что повествую обо всем со слов своего приятеля, присутствовавшего на чтении документов. Но он ручается, что говорит чистую правду. Да и нет сомнения в его словах. Так вот, сын мой, государь-император заявил, что вице-губернатор Чернавский воспитал не просто достойного сына, а такого который может послужить примером для прочих детей сановников российской империи мол по совокупности заслуг чернавский младший заслуживает не перстня, а ордена не меньше анны третьей степени. когда министр двора господин воронцов дашков пытался возражать что анну давать коллежскому секретарю рановато можно ограничиться и станиславом государь растердился И заявил, что если судебный следователь рискует жизнью ради спасения нижнего полицейского чина, то он достоин и более высокой награды. Дескать, за расследование преступлений он уже заслуживает Станислава III, а за задержание преступника Анны III, а за спасение человеческой жизни Станислава II. И приказал составить указ на святого Владимира IV степени. Еще Не уверен в правдивости, но так говорят. Государь спросил, не желает ли сам Воронцов-Дашков получить орден Андрея Первозванного. Дескать, если желает, то пусть возьмет полено и схватится с каким-нибудь пьяным преступником. Пусть даже у Онова не будет того полена, которым был вооружен противник Чернавского. Как только министр сумеет завалить с одного удара преступника, то быть ему кавалером святого Андрея. А чтоб не казалось, что орден получил младший чиновник, пусть Чернавский отныне станет титулярным советником, мол, заслужил. «Ванюша, мой дорогой сын, твоим орденом я горжусь больше, нежели своими. Еще я был удостоен высочайшей благодарности за воспитание своего сына. А это я приравниваю к ордену святого Александра». «Ваня, хочу еще поговорить с тобой и о твоей сердечной привязанности. Ты нам сообщал о том, что познакомился с Еленой Георгиевной Бравлиной, дочерью статского советника Георгия Николаевича Бравлина. Не сомневаюсь в искренности твоих чувств к девушке и в ее ответных чувствах. Как тебе неоднократно говорили, мы с матушкой не станем мешать твоему счастью. Род Бравлиных из древних дворянских родов. Он внесен в бархатную книгу, а батюшка твоей невесты, будущий, зарекомендовал себя как прекрасный чиновник, удостоенный орденов. И чин Георгия Николаевича вполне подходящий, чтобы породниться с вице-губернатором. Мы с матушкой дозволяем тебе просить руку и сердце Елены Бравлиной Более того, мы намерены списаться с Георгием Николаевичем, чтобы обсудить вопросы вашей свадьбы и будущей совместной жизни. Было бы совсем хорошо, если бы Георгий Николаевич вместе с семьей смог выбраться в Новгород, чтобы мы могли лично все обсудить. Но прежде чем мы начнем обсуждать эти вопросы, хотелось бы спросить, не лучше ли тебе повременить и с помолвкой, и со свадьбой? Ты мне ответишь, что даже помолвка состоится не скоро, но на самом-то деле время пролетит быстро. Не пожалеешь ли ты о своем скоропалительном решении? Может так получиться, что по истечении какого-то времени, год или два, тебя переведут на службу в столицу. Если ты приедешь туда с молодой женой, тебе будет гораздо труднее обустраиваться. Кроме того... Прошу на меня не обижаться за слова, которые могут показаться тебе странными и нелепыми. Но не принял ли ты желаемое за действительное? Череповец — город очень маленький, и достойных барышень на выданье там наперечёт. Елена Бравлина могла показаться тебе прекрасной, потому что она выгодно выделялась на фоне иных девушек. Но что произойдет, если ты приедешь... В Санкт-Петербург уже не как студент, а как чиновник, имеющий определенный статус. Если ты встретишь женщину, которая покажется тебе более подходящей кандидатурой в жены, решать, разумеется, тебе, но очень прошу тебя еще раз подумать, любящий тебя отец. Матушка передает тебе свой поцелуй и сообщает, что скоро пришлет и свое письмо. Также передаю тебе поклон от Виктора Ерофеевича Пажетного. Письмо я прочитал, аккуратно сложил. Ответ напишу завтра. Нужно как следует все обдумать. На отца я нисколько не обижался, он прав. В Череповце мало красивых девушек, в Санкт-Петербурге их больше. Но я твердо знаю, что таких, как Леночка Бравлина, нет нигде».